Глава 5. Волшебный сад. Эда действительно встречала гостей. Она сидела под яблоней на деревянной резной скамье. Гордиса даже остановилась. Так красиво выглядел сад за спиной богини Луны. Деревья располагались как будто небольшими рощами, а между ними слялись поляны с изумрудной травой и цветами. Гордиса понимала, глядя на сочетание цветов на полянках, что цветы именно посажены. Но выглядели они так, будто выросли там сами. Каждое дерево гнулось под тяжестью плодов. Идар сорвал грушу с дерева, и на её месте тут же выросла новая. "Это как?" удивился он. "Так, моя матушка, богиня плодородия, рассмеялась седа. Откусив грушу, Идар как будто в детство попал. Он вспомнил, сколько времени он тут провёл мальчишкой. Это было любимым местом их игр. Гордисс и Андвин тоже стояли, как зачарованные, любуясь садом. Вдруг на полянке появилась олених отца линёнком. И Гордисс звонко рассмеялась, напугав их. Они тут же исчезли за кустом. "Ты чего?" спросил Удар. "Не помнишь, как мы получили ту макуф от такой же олених, когда решили поиграть с её оленёнком?" Тут Андвин с Эдаром тоже начали хохотать. Эда, улыбаясь, поднялась со скамьи и поплыла перед ними, показывая дорогу. Но Идар уже знал, куда надо идти и знал, что они увидят. Дом совсем не изменился. Идар помнил его отлично. Увитый розами и жасмином, белый дом выглядел так сказочно и нарядно, что невозможно было пройти мимо. Да никто никогда и не проходил. Все знали, что Рахиса всегда рада гостям, и на её просторной кухне каждого ждёт корзина с фруктами. Андвин приостановился, не понимал, почему он так волнуется. Однако затем его охватило такое радостное чувство, что он буквально побежал вперёд, опережая Идара, и, увидев в дверях дома Рахис, воскликнул: "Матушка, я вернулся", осознав в этот миг, что это его отчий дом. Рахис обняла его, прижав к себе и замирев. "Сын мой, как же я счастлива", прошептала она. Гордиса смотрела на эту встречу, и её озарило, почему она назвала Арфина отцом. А с Этфордом хотелось побегать на перегонки. И тут же нахлынули воспоминания, как она, Этфорд и Идар постоянно устраивали шуточные соревнования, идар до которого в этот момент тоже всё дошло, шлямлённо смотрел то на гордису, то на Этфорта. "Вы хоть стреляйте теперь, а я обратно не вернусь", заявил он. "Брат мой", прогудел Этфорд. "Выше цель движет нами, и мы будем поступать как должно. Поступать как должно", передразнил Идар Этфорда. пожил бы без магии. Ладно, куда деваться? Пошли, брат. Как ты, Здоровяк Толстокожий вообще моим братом оказался? Эдфорд ухмыльнулся. Толстокожий Здоровяк. Идарс с детства его так называл. Значит, вспомнил. Войдя в дом, они уселись вокруг просторного стола. Как тебе живётся в мире людей, сынок? спросила Рахиса. Хорошо, матушка, но всё равно какое счастье, что мы лишены воспоминаний, а то я бы и дня там не вынес. ты силён духом, мой сын, и вынес бы и это. Но цель перерождения вовсе не в том, чтобы помнить свою истинную сущность. Цель в том, чтобы прийти к ней снова в процессе новой жизни и стать ещё лучше, чем был. Трудно нам будет возвращать вас обратно в мир смертных, но опасность, нависшая над Аргирией, требует вашего вмешательства. Матушка, расскажи же, что происходит и зачем мы нужны? Сынок, погоди ещё немного. Мы должны предстать перед советом Иргерий. Перед этим я расскажу, что могу. Остальное узнаешь там. А пока пройдись по саду. Тебе это вернёт ещё часть воспоминаний, а с ними и сил. Все поднялись из-за стола и вышли в сад. Андвин в задумчивости пошёл по тропинке, которая вывела его к невысокой мшистой скале, из-под которой бил родник, наполняя маленький каменный бассейн и выливаясь из него, бежал по специально проложенному руслу. Андвин, напившись родниковой воды, присел тут же на мягкой траве, прислонившись к пружинистому мху, и закрыл глаза. В голове роились мысли, и в памяти вдруг всплыло имя — Риммор. Это он, темный бог морских пучин и отец Вуэннанга. А еще Риммор тот, с кем он бился в жестоком поединке и одолел. Но первый удар тогда принял на себя и дар. Римор напал, когда все войны были заняты отражением мелких набегов на границах Эргерии, которые, как выяснилось позже, сам же Римор и подготовил. Только Идар оказался случайно рядом с Гордиссой. Его легко ранило, и Этфорд отправил его подлечиться, а заодно доложить совету обстановку и проверить, как там дела. Внезапно дом Арфина окружили, и только поставленная им защита спасла Гордиссу от похищения. Римор А напал именно он, в свою очередь окружил дом магическим кольцом, что не помешало Арфину попросить у совета помощи, но выбраться из дома они с Гордисой уже не могли. Идар вызвал Риммара на бой. Тогда он еще не знал, что меч Риммара не просто наносит раны, а отбирает жизненные силы. Идару важно было отвлечь напавших от дома Арфина, и ему это удалось. Пока он бился с Риммаром, Арфин с Гордисой смогли исчезнуть. Сам Римор во время битвы не мог поддерживать кольцо вокруг дома, а обычным колдунам не под силу было тягаться с богом леса и богиней мудрости и ورчавания. Бог ветра держался в бою сколько мог, но он был молод и не так искушён в битвах, как владыка морских пучин. Римору удалось ранить Идара, но тут подоспели войска совета, и сам Андвин Два воинства стояли напротив друг друга, готовые к жестокой битве. Андвин уже знал, как они могут избежать кровопролития, но если он ошибется, то страна навсегда подпадет под власть повелителя темных глубин. Однако иного шанса избавиться от темного владыки у Иргирии не было. Поэтому он просто кивнул Таронжу, и бог солнца от имени совета предложил Римору решить вопрос с поединком между ним и богом огня. Бог морских пучин ни секунды не медлил с согласием. Имя Андвина было для него ненавистно. Победить соперника и получить вдобавок власть над Эргирией, а потом и Гордису, было достойной наградой в его глазах. С горящими от радости глазами он наблюдал, как Андвин отходит на свою позицию, отстегивает ножны и откидывает их, как ему подают щит, и следом он показывает, что готов к бою. Риммер тоже снял ножны и отбросил их, чтобы не мешали в бою. Все это всплывает отрывками, но достаточно связанно. Следом он видит, как Римор лежит на земле раненый, не в состоянии подняться. Он сам, и Дар, и Гордиса стоят вокруг него, читая заклинания отнятия силы. Вот почему они вынуждены пока жить в ином мире. Они совершили пусть и вынужденные, но преступления. Отнятие магических и божественных сил карается законом. Совет попросил их совершить это, потому что они трое связаны крепчайшими узами и могли действовать как одно целое, а для заклинания это непременное условие. Но даже совершенное во благо преступление подлежит искуплению, и если их призвали, это означает только одно: ример на свободе. Гордиса тихо шла между деревьями, любуясь цветами. Она нагибалась, когда видела особо привлекательный цветок, касалась его лепестков, И память услужливо подсказывала ей название и полезные свойства. Вдруг девушка почувствовала знакомый запах, и перед глазами всплыло поле боя. Цветок, нежно-сиреневый цветок с тонким ароматом бросает она в котелок с отваром. Переждав несколько мгновений, черпает оттуда лечебное питьё и спешит напоить им раненого Идара. И совсем рядом слышится гул. Это два воинства расходятся, чтобы освободить место для поединка Андвина с Римором. И дар без сознания, огордиса поит его по капле. Вот затрепетали ресницы, вот порозовели губы и краски вернулись к мертвенно-бледному лицу. Но это было позже. Гордиса похолодело, вспомнив то отчаяние, когда ей принесли на носилках брата. Она тогда сразу поняла, что если не потеряла его ещё, то произойдёт это совсем скоро. Видно было, что кольцо его жизни поблёкло и скоро совсем исчезнет. Все или почти все жизненные силы забрал Риммер у ее брата. Меч Риммера, как оказалось, наносил только смертельные раны. Даже легкий порез этим мечом забирал у жертв силы и жизненную энергию. Стукнув посохом и отдав приказ Эсмес, достала Гарди с котелок и, подхватив луч солнца, начала творить свое волшебство. К солнечному лучу она добавила силы ее божественного рода, а через пару минут... Эсミス протягивала ей скромного эльфа. Так звали в народе этот хрупкий цветок с чарующим запахом. Сиреневый скромник всегда прятался в траве, как эльф прячется от ярких солнечных лучей. Обладал он чудесным свойством возвращать силы тем, кто их потерял и находился буквально на грани небытия. Говорят, вырос цветок из слёз звёздной феи, которая хотела вернуть силы любимому эльфу, раненому в бою, но сорванный Через короткий срок терял свои волшебные свойства, поэтому важно было немедля добавить его в питье. Цвел он всего раз в год и очень недолго, на их счастье была как раз его пора. Как только бог ветра пришел в себя, сразу попытался вскочить и броситься на поле битвы, его удержала его сестра, но Эдар хотел видеть, как бьется Андвин, а бой был нешуточный. Богу огня приходилось теперь опасаться даже малейшей царапины, нанесенной мечом Римора. Андвин бился изо всех сил. Казалось, он был в нескольких местах одновременно, но постепенно движения его замедлились, и морской владыка стал теснить его. Страшно было даже вспомнить этим гоновение. Вот Андвин увернулся от очередного удара, отскочил, затем снова увернулся и ещё отбежал. Оглянулся, увидел, что отходить некуда, а тут Римор решил покончить с ним одним мощным ударом. Андвин поднимает щит, но что щит перед мечом владыки? В этот момент девушка закрыла глаза. Но следом раздался общий вскрик, и она невольно посмотрела на поле боя. Риммор уже лежит на земле, он ранен. Андвин, приставив острее меча к его шее, не дает ему подняться, но враг и без этого не смог бы встать. Ранение серьезное. Буквально через мгновение, подхваченное братом, она уже стояла рядом. Идар, и Андвин направляют руки на Риммора, и сама Гордиса, не думая, делает то же самое. Как только было произнесено первое слово «заклинание», Повелитель тёмных глубин уже не мог пошевелиться. Из ладони трёх богов исходит сначала слабое сияние, потом оно растёт и соединяется сначала в светящееся кольцо, а затем образует как будто кокон вокруг поверженного бога. Звучат последние слова, свет гаснет. Римор обессиленный лежит, не открывая глаз. Гордиса наклоняется над ним. Срочно, срочно надо отнести его к костру. как смотрел на неё тёмный бог, когда она обрабатывала и залечивала ему рану. Эту ненависть, казалось, можно было потрогать руками. Какое счастье, что всё это позади. Или не позади. Гордиса оглянулась по сторонам. Так явственно вспомнились ей события тех дней, что не сразу она пришла в себя. Наклонившись и нежно погладив скромного эльфа, прошептала она ему слова благодарности и за брата, и за вернувшуюся память. Заметив дерево с персиками, она направилась к нему и вдруг увидела Андвина. Он тоже шёл к этому дереву. Встретившись глазами, оба остановились, потому что снова поплыли картины очередных воспоминаний. Гордиса стоит в саду, вернее, прячется за раскидистой яблоней. Ей не хочется идти домой. Там опять сидит Римор. Он буквально осаждает их дом, уговоряя Арфина повлиять на дочь. Четно он пытался говорить с самой девушкой, та наотрез отказывалась выйти за него замуж. Ример был высок, темноволос, с глазами, изменчивыми, как его морские просторы, отличался яркой и мужественной красотой. Он был повелителем огромных владений. Все просторы морские и острова принадлежали ему, но как же он был высокомерен и жесток. Девушки его боялись. У него уже было несколько жен, и все они сбегали от него через какой-то срок. А самая первая жена, от которой у него был сын и дочь, умерла. Была она лесной богиней, нежной и тонкой, как и Вовый, прутик. Покорно склоняла она голову перед крутым нравом Римора, но и стаяла, оставив маленьких детей. Малышей сначала воспитывали лесные боги, но когда они подросли, Отец затребовал их в свой дворец, упирая на то, что раз нет матери, то дальше воспитанием должен заниматься он. Несладко пришлось брату и сестре в отцовском холодном, глубинном дворце. На дочку он мало обращал внимания и выдал замуж, как только подвернулся выгодный случай, несмотря на её слёзы, а сыну он много уделял времени, но карал за малейшую ошибку. Считал Ример, что владыка ночи станет со временем его ближайшим соратником и помощником, тем более что в Воэннгу подчинялись ещё и дневные тени. Надо отдать должное, он вырастил из него отличного воина. А вот в магии Воэнн он отца не догнал. Юноша был всегда замкнут и неулыбчив, и только Эда могла вызвать его смех и зажечь искру в глазах. Как только не пытался Ример обхаживать Арфина, рассказывал ему, что в его дворце Гордиса будет счастливой хозяйкой, что сумеет он уберечь её от всех невзгод. Устал Арфин объяснять Римбору, что не будет он принуждать дочь к замужеству. Потребовал оставить их в покое и пригрозил пожаловаться в совет. Ушёл Римбор, но от желания своего не отступился. Он решил, что уничтожит совет и станет уладыкой в стране. Тесно ему было в своём дворце, жаждал он власти, преклонения, И по виновению, и красавицу Гордису тоже жаждал, и готов был смести всё на своём пути. А Гордиса уже думать о нём забыла, пело её сердце, пело от любви и нежности. У серебряного водопада повстречала она Андвина, и как будто увидела его в первый раз. Расли они вместе, вместе шалили, учились, относились друг к другу как брат с сестрой. Но в тот летний день, вид наш оливвый бок любви столкнул их у пенных струй. Поняли они, что сердце у них теперь одно на двоих, и новостью этой поделились с родителями. Арфин с Рахиссой порадовались за детей и, посовещавшись, решили сыграть свадьбу ранней осенью. Да не успели этого сделать. Поднял Римор восстание против Совета и попытался поработить богов. Вспомнил о Гордисе, как Таронж открыл им единственный путь избавления от темного бога. Проплыла картина, как запечатывали саркофаг со спящим Римором. Вспомнилось, как обрадовались они, что им было разрешено проходить круги перерождения вместе. Что же могло случиться? Зачем их вызвали, прервав этот путь? Или неважно это. Вот перед ней её любимый, сейчас их минута счастья, которую они получили, пусть и невольно. Волшебница моя, тихо шепнула Андвин. Придётся нам ещё ждать, чтобы быть вместе. Недолго уже, отведённые нам жизни скоро заканчиваются. Людской век короток. И это последнее рождение, еле слышно ответила Гордиса. Но нас вызвали для битвы. Мы оба знаем, с кем придётся сражаться и потом нам опять придётся расплачиваться. Я забыла об этом, грустным голосом ответила Гордиса. Но мы что-нибудь придумаем. Вот это вряд ли, улыбнулся Андвин, заглядывая в подозрительно заблестевшие глаза любимой. Битва есть битва. Там или ты побеждаешь, или тебя побеждают. Я предпочитаю пройти ещё раз один цикл. лишь бы потом быть вместе с тобой. Я тоже, вздохнула Гордиса, склонив ему на плечо голову. На дорожке показалось светлое пятно, и Эда доплыла к ним. Пора, брат мой, нам надо посмотреть, случайно ли упало дерево, и затем нас ждут в совете. Мы готовы, ответил Андвин, сильно рукой подхватив Гордису и направился с ней к дому. Эда последовала за ними. На кухне за широким столом уже сидели Рахиса, Идар и Этфорд. Гордиса с Сандвином тоже сели около стола. Эда же осталась стоять. Она развела руки над столом, и как будто стала лепить снежок из воздуха. Над столом появилось туманное круглое облачко, которое превратилось в прозрачно-туманный шар. Губы девушки что-то неслышно прошептали, и в шаре все увидели тропинку и дерево, склонившееся над ней. По тропинке прошёл крестьянин, затем тропинку пересекла лисичка, следом на дерево уселась ворона. Она сидела спокойно и чистила перья, время от времени поглядывая по сторонам и склоняя голову то на одну сторону, то на другую, как будто прислушиваясь к чему-то. Затем слетела к подножию дерева, подолбила клювом кору около корней. Этвард наклонился вперёд, вглядываясь в облачко, и брови его поползли вверх. Дерево у подножья было абсолютно здоровое, без признаков дупла и трухлявости. Ворона ещё поискала что-то под корой дерева. Потом встряхнулась и улетела во свои яси. Прошло немного времени, и они увидели себя идущими гуськом по тропинке. Когда Эдвард уже миновал дерево, оно начало медленно наклоняться. Следом всё происходило практически одновременно. Идар, который тоже уже почти прошёл под деревом, поднял голову и увидел, что дерево падает, присел и начал дуть. Дерево успело нижними ветвями достать тропинку, по которой как раз шла Гордиса. Та уворачивается от ветки, и Андвин, бросившись к ней, подхватывает её и буквально переносит в сторону. Идар сдувает дерево в сторону. "Знаем, знаем мы эти фокусы", нахмурившись, прогудел Этфорд. Долго боялись они заниматься такими делами, а тут смотри-ка, вспомнили былые штучки. Теперь нам надо быть настороже. задумчиво произнёс Андвин Ведьма, обернувшаяся вороной, наверняка следит за нами постоянно. Фунир обратился иdark птице. Будешь держать дозор? Эсмис и Рохвив оживились, поглядывая с посохов на своих повелителей. Все будут нести дозор, улыбнулась Гордиса. Ведьма может прикинуться кем угодно, а вы сразу разберётесь, что к чему. Рахис одобрительно кивнула. Правильно, дети мои. Вы опытные воины, и ваши помощники тоже. Если кто-то думает, что вы утеряли эти навыки, то он скоро поймёт, что ошибался. Матушка, мы так понимаем, что Римор смог освободиться, поэтому нас вызвали, спросил Андвин. Вы правильно понимаете. Много наберёт Римор сторонников. Найдётся достаточно, сынок. Ты же помнишь, что обитатели морских глубин чтят его как своего владыку. Он в любом случае их повелитель. Да вся нечисть, что попряталась по тёмным углам или прикинулась невинными голубками, тоже выползет из щелей, как та ворона. Зятье подтянет с его войском. Бог недр подземных Ольгер благодарен ему за то, что Римар дочь отдал за него. Хотя, конечно, только этого недостаточно, чтобы он ввязался в войну. Но у морского владыки есть козырь. Это какой же? Договор Олгер с Римуром подписали его перед свадьбой владыки Подземелья с Иринг. Нарушить его он не может, а значит, придётся помогать Римуру. Но самое страшное, что Римур будет втягивать в эту войну всех, кого может, и кто сейчас не является его сторонником. Где страхом, где силой, где лестью и подкупом. Конечно, такие войны более слабые, чем те, кто воюет за свой дом, своих близких и за убеждения. Я уверена, что мы победим, но представь, сынок, сколько судеб будет искалечено. Тот, кто предал и продал, будет это помнить, даже если мы это забудем. И будет в нём сидеть гнев и обида на тех, кто его простил и понял. Сколько ему придётся расплачиваться за это, кто знает? Конечно, всё это не зря мы проходим. Видно каждому пора до конца разобраться с кем он и кто он. Андвин взял руку Рахиссы и нежно погладил её. Моя мудрая матушка. И Дар, сидевший задумчивый, включился в разговор. Но как он проснулся? Вот это самое странное. Ему помогли, только кто непонятно. Вы помните, как мы заточили Римора? С почёстями, как отважного воина, уложили в магический саркофаг, давая дань его силе и бесстрашию. Ты сам, мой сын, с Сидаром из своей возлюбленной Гордисы наложили заклятие. который никто из богов не может снять, включая совет. Позже в скале над морем была сделана усыпальница, где тёмный бог и после погружения в вечный сон мог парить над своими владениями мёрзкими, которыми правил при жизни. Меч тёмного владыки уничтожить мы не смогли. Его можно расплавить, если только сам Ример желает этого. К счастью, на мече лежит особое заклятие, которое не даёт никому завладеть им. Как только меч отпускает рука хозяина, он сам вкладывается в ножны. На этом сынок, ты и построил в своё время расчёт в вашей битве. Уже после того, как вы ушли в мир людей, мы нашли подходящее место, куда и отнесли меч в особом ларец. В земле выкопали яму, которую обложили гранитными плитами, поместив туда ларец, всё засыпали землёй и посадили дуб. Поляну охраняем как зрачок ока. Также постоянно хранили и усыпальницу. Но в скалу вчера ударила упавшая звезда, и саркофаг упал в море. Однако даже это не смогло бы открыть его, и уж тем более освободить Римора. Саркофаг поспешили проверить, но он был уже пуст. Сразу сообщили Вэнангу. Вы знаете, что он может услышать Римора благодаря одной крови. Он и сам уже почувствовал ладыку, но очень слабо. Понял только что отец собирается переместиться в Тайный чертог. Он почти без сил, но не одинок. Кто-то поддерживает его и помогает прийти в себя, и морской владыка очень рассчитывает на эту поддержку. Военнг также понял, что отец хочет совершить путешествие к роднику вечности и бессмертия. Бессилен Ример после лишения божественных сил, а источник позволит силы эти восстановить. А понять, где это убежище, есть возможность. Увы, Мало того, с тех пор Вэнонг не чувствует отца, хотя он практически постоянно пытается это сделать. То есть время сейчас работает на Римера. Да. А вас было решено призвать по совету прорицателей. Три прорицателя независимо друг от друга увидели, что вы нужны для битвы с Римером, о чём каждый доложил совету. К счастью, вы оказались уже подростками. Не пришлось похищать вас из колыбелик. А вы еще так удачно в город засобирались. Можно сказать, звезды сошлись. И есть еще одно прорицание. Его сделал Великий Гримм, ведь почти сразу после вашего ухода в мир людей. Касается оно разных событий, а начинается так. Звезда, что с камнем породнится, найдет царя в воде морской. Душа с душой объединится и ждет страну великий бой. В бою лишь цель стрела найдет. для их бессмертных счастье ждёт. Как видите, в первом стихе прорицание точно описало, как Рима расвободится. Из него также ясно, что вы будете участвовать в битве. Так что сейчас нас ждут на совете. Там и узнаем последние новости.